Натерпевшись под гнетом гиреевцев и крымцев, трудовое татарское население ждало, что воцарение Шеголей принесет ему большое облегчение, ведь все хорошо знали, насколько легче стало жить народу горной стороны с тех пор, как она перешла к русским. Того же ждали люди здесь, но Шеголей не уменьшил податей разных поборов, а еще увеличил их против прежнего. Народ татарский задыхался от гнёта и нищеты. Но пока молчал, затаился. Ночь. Город спит. Спит тревожным сном больного. Вот мелькнула тёмная тень и тотчас исчезла за углом. Где-то раздался одинокий непонятный вопль, истошно залаяла вдали собака, бешено промчался, пригибаясь к гриве коня всадник — И снова тишина, пусто, заснеженные улицы в темноте кажутся шире, в морозном небе ярче горят звезды. Все как будто бы обычно для ночного города, и все-таки не совсем так, в самом воздухе чувствовалось какое-то напряжение. Кажется, не спит город, а только дремлет тяжелой дремотой. Пустяк, и он скинет ее, мгновенно проснется, и и зашумит, зашумит. В одном из богатых домов, в большой, полуосвещённой комнате с наглухо закрытыми окнами, собрались люди. Их было немного, человек 8-10, хорошо знающих друг друга, проверенных. Если такой дальше будет нам от этого злого царя, он нас всех погубит. Он не оставит ни одного мудрого казанца в живых по научению своего друга и повелителя русского царя Ивана, говорил князь Чапкун. Пять лет тому назад, спасая свою жизнь после неудавшегося заговора против Сафагирея, участником которого был и он, Чапкун, спешно бежал в Москву, не успев даже захватить с собой семью. Москвин пользовался расположением царя, лично знал некоторых царских чиновников, встречался во дворце с русским царем, а также шагалей. Положение Чепкуна в Москве было прочным, он был доволен. В Казань князь вернулся недавно. Когда пали гиреи, обстановка изменилась. Чепкун решил съездить сюда за семьей. Царь Иван Васильевич отпустил и даже выдал охранную грамоту, с которой князь доехал до Казани без всяких помех. Однако здесь, со стороны любимой им жены, Чепкун, встретил неожиданное упорное сопротивление. Она ни под каким видом не соглашалась оставить родину и ехать в Москву. Больше того, жена уговаривала и князя не возвращаться, остаться здесь. Эту семейную историку Чепкун сохранял в тайне. Возвращение же его в Казань никого не удивляло, так как многие былицы из русской группировки возвращались в Освояси. Решительный, смелый Чепкун не мог оставаться бездеятельным в такое тяжелое для казанца время. Он не только включился в борьбу с ненавистным шегалеем, но и возглавил группу заговорщиков. Ему верили, за ним шли. Нагляделся я в Москве, — продолжал Чепкун. — Понял я, чего хочется творить с нами русский царь. Ему надобно богатая наша земля, а мы, татары, для него только пусты. «Проклятые бусурманы!» «Русские ведь так нас кличут, вот так, и вот что они надумали. Всё мусульманство порушить, татар силам окрестить и заставить молиться ихнему Христу».